Глава шестнадцатая Утром мне позвонил полковник Малинин. Я только что умылся, почистил зубы, приготовил себе на завтрак пару замечательных горячих бутербродов с помидорами, лучком, чесноком и сыром, не читая китайским вяленому т к а м Правда, чай я все же заварил китайский. Следует признать, что ранней осенью, когда в воздухе еще только витает предчувствие грядущих ненастий, а затем и холодов, Нет ничего лучше чашки крепко заваренного юньнаньского красного чая. Я заварил маленький чайник и как раз взял его в руки, чтобы наполнить ароматной жидкостью чашку, как зазвонил телефон. С грустью взглянув на незавершенное дело рук своих, я поставил чайник на стол, накрыл его специальным т е п л о и з о л я ц и о н н ы м колпаком и взял в руку коммуникатор. Номер звонившего не определялся, что уже о многом говорило. Слушаю, Каштаков. Ты чё так долго, Каштаков? На толчке что ли сидел? Вполне т р а д и ц и о н н о е приветствие для полковника Малинина, в принципе не требующее ответа. Здравствуйте, Вячеслав с е м ё н о в и ч з д о р о в коль не шутишь. Судя по голосу, настроение у чекиста на редкость бодрое, я бы даже сказал приподнятые. И это в девять утра. С чего бы вдруг? Замечательная сегодня погода, а, Вячеслав с е м ё н о в и ч За окном сыпал мелкий нудный дождик. Небо было затянуто серой беспросветной пеленой. Погода строго на любителя. В окно смотришь, догадался бывалый чекист. Я телевизор у ж е л е т пять, как выкину. л А что так? У меня от него голова болит и давление подскакивает. Понимаю. Значит, новостей не слышал? Я насторожился. А что, есть новости? Новости всегда есть, каштаков. назидательным тоном произнес полковник Малинин. Только иногда они хорошие, а чаще плохие. И какие же на этот раз? Ну, это смотря с какой стороны глянуть. Понятно. Малинин решил поиграть. В кои-то веки ему стало известно что-то, о чем я еще не слышал. Не томите, Вячеслав Семенович. Короче, Каштаков, ты мне денег должен. д е н е г Я был искренне удивлен. Чего чего, а вот денег с меня полковник Малинин никогда не требовал, в отличие от многих других. А что ты думал, я за даром стану за тебя твою работу делать? Могу взять вас в штат, только скажите. Нафиг мне твой штат каштаков, у тебя там в штате чертей полно. Уверен, вы сработаетесь. Черти, они ведь не ангелы, порядочные люди. Когда ты последний раз видел порядочного человека, каштаков? Усмехнулся Малинин. Вот только как-то совсем уж не весело. Так что сразу стало понятно, что в его окружении с порядочными людьми напряженно. Поэтому я счел за лучшее не вдаваться в детали, п р о м ы ч а л в ответ что-то невразумительное. В общем, да, Каштаков, не думай, что ты умнее всех. Могу себя на Лубянке тоже не дуршлагом кисель мешаем. Надо же, какая яркая идиома. И что же, позвольте полюбопытствовать, попалась вам в дуршлаг на этот раз? Убийца Степана Виевича х м а р е н к о Да вы что? искренне удивился я. Честно признаться, в первый момент, когда я услышал, что убийца Макака найден, мои ощущения были двоякими. С одной стороны, я испытывал некоторое недовольство из-за того, что преступление раскрыл кто-то другой. С другой стороны, я был рад, что все этой непонятной бодеге с ангелами, демонами, секретным институтом, работающим в нем э с т о н ц а м и его замечательными родителями, у которых похитили воспоминания. Все-таки пришел конец. Полковник же, судя по голосу, испытывал распирающее его во все стороны чувство гордости, вполне законное, следует признать, на этот раз. Квартира у макака, ты сам видел, хуже чем хлеб после нашествия варваров. Однако ж мои ребята как следует покопались в этом а в г и е в о м с т о й л и и представь себе, Каштаков, на о сколке граненого стакана нашли с в е ж е н ь к и й отпечаток большого пальца правой руки. не принадлежавший замет убитому, однако же успевший отметиться в нашей богатой картотеке. Пальчик принадлежал, я з а т а и л дыхание, Пети Карпову Игорю Геннадьевичу, мелкому вору, известному также под кличкой Иван Рыбак. Через теточку пишется. Я почувствовал легкое разочарование. В моем представлении человек, которого мы искали, не был похож на мелкого вора. Скорее всего, он вообще не был связан с криминальным миром. Он работал в одиночку, очень профессионально и четко. А тут вдруг на тебе Иван Рыбак, да еще и через черточку. Почему Иван? Это ты у него коштаков сам при случае спроси. А случай представится? Конечно. Он сейчас в м е н т о в к е сидит. Попал туда три дня назад, в ночь после убийства. За что? За драку с милицией. Пьяный был, а потому не ведал, что творил. Так он во всем сознался? Легко, говорит, что встретил Макака в день убийства. Тот был весьма приподнятым настроением, хотя и трезвый. А Иван Рыбак, значится, мрачный, потому что с Будуна. Макак сам пригласил его к себе домой, чтобы дельца какой-то успешный обмыть. Дома же, выпив как следует, Макак показал Петикарпову видеокамеру, сказал, что спер ее по заказу. И в скорости о т в а л я т ему за нее огромные деньжищи. Дальше рыбак начинает путаться в показаниях. Видимо, к этому моменту от выпитого к р ы ш а у него совсем съехала. Говорит, что вроде бы они из-за чего-то поссорились с макаком, а вот из-за чего именно не помнит. Макак его вроде бы табуретом огрел. Пятикарпов такого унижения снести не смог и полоснул приятеля ножичком по горлу. Нож нашли? Да. Он с ним же и на ментов кинулся. Вполне соответствует разрезу на шее макака. Я думал, это работа профессионала, но не знаю, может быть, п я т и к а р п о в только прикидывается любителем. Не зря ведь, наверное, нож с собой повсюду таскает. В общем, прирезав макака, Иван Рыбак прихватил видеокамеру, разумно рассудив, что покойнику она уже ни к чему, а заодно и оставшуюся в доме выпивку, и отправился на ВДНХ. Почему туда? Макак сказал, что там у него намечена встреча с заказчиком. Ни времени, ни места встречи Пети Карпов не знал. Однако, будучи в стельку пьяным, уверенно отправился среди ночи на выставку, рассчитывая выручить хорошие деньги за украденную м а к а к о м камеру. Прибыв на место, он присел на скамеечку и начал убивать привезенное с собой спиртное. Там-то на него и налетел милицейский патруль. Плохо соображая, что к чему, рыбак бросил видеокамеру на лавочке и полез в драку, после чего получил дубинкой по затылку уже поврежденному т а б у р е т о м Был обезоружен и доставлен в участок, где и пребывает по настоящее время. А камеру, видимо, кто-то прихватил. Камера у меня. Да ты что? Ну ты и живчик каштаков. Но в камере нет мемки, из-за которой как раз и убиваются несчастные эстонцы. Ну правильно. п я т и Карпов, он же Иван Рыбак, вынул м е м о р и карту из камеры и сунул в карман, хотя при допросе и не смог объяснить смысл своих действий. До недавних пор мемори карта сия хранилась среди вещей изъятых у гражданина п я т и к а р п о в а при аресте, а сейчас, сейчас она у меня. И знаешь что, Каштаков, я готов ее тебе отдать. Я едва не задохнулся от восторга, Вячеслав Семенович, вы представить себе не можете, насколько я вам благодарен. Не меня благодари, полковник Малинин понизил голос. Меня попросил об этом наш общий знакомый. Пауза. Сергей Викентьевич очень радеет за московский туристический бизнес. Я же не стал возражать, поскольку скажу тебе честно, Каштаков, мои молодцы несколько раз просмотрели все записи на э т о й мемке. Сперва от начала к концу, потом в обратную сторону, и не нашли там ровным счетом ничего интересного. Понимаешь, абсолютно ни че его. Обычная любительская съемка. Туристы стараются запечатлеть все, что попадается на глаза. Вот так-то, Каштаков. Не знаю, рад ты этому или нет, но в любом случае с тебя причитается в любое время, Вячеслав Семенович. Совершенно искренне заверил я Малинина. Когда мне к вам з а м е м к й заехать? Не, заезжать ко мне не стоит. У нас тут сегодня, ну в общем дел полно. Я ее тебе с курьером пришлю. Будет у тебя через сорок минут. Огромное вам спасибо, Вячеслав Семенович. с о л о м о н а поблагодарить не забудь. Бывайка штаков. И как обычно, не дожидаясь ответа, Малинин нажал кнопку отбоя. Какое-то время я стоял и ошарашенно слушал доносящиеся из коммуникатора, а может быть, из далеких неведомых глубин вселенной, короткие гудки. Затем я выключил коммуникатор, сел за стол и налил себе чашку чая. Чай был все еще горячий, а вот бутерброды остыли. Но мне было все равно. Странная штука под названием жизнь в очередной раз выкинула коленца, перевернув все с ног на голову. Через сорок минут Мемори карта будет у меня в руках, и дело можно будет считать закрытым. Или же еще нет. Похищенный найден, убийца макака пойман и посажен за решетку, но по-прежнему для нас оставался загадкой таинственный заказчик похищения, которого разыскивали святоши и демоны. И мне жутко хотелось знать, кто он такой и зачем он всем им нужен. Но кто мог дать мне ответы на эти вопросы? Только я сам. Проблема, однако, заключалась лишь в том, что продолжение истории могло оказаться слишком непредсказуемым и опасным, как сказал в свое время великий император Ху, если слишком долго всматриваться в бездну, то в конце концов в нее свалишься.